Справка. Переговоры – это коммуникативный процесс, при котором партнеры с различными начальными точками зрения, требованиями, ожиданиями приходят к согласию и создают договоренности на приемлемых или выгодных условиях. Переговоры можно представить в виде айсберга, верхняя видимая часть которого находится над поверхностью воды и состоит из содержательной части любых переговоров. Цели – основной и альтернативных стратегий, способов достижения целей и выполнения стратегий. Нижняя, скрытая под водой часть айсберга состоит из отношений на эмоциональном уровне, искусства общения, убеждения, человеческих качеств и психологических особенностей участников. Подводная и надводная части айсберга находятся в постоянном взаимодействии. Цели и результаты переговоров требуют постоянного обсуждения. Одни коммуникативные стратегии заменяются другими, а вместо двух разных целей, с которыми каждая из сторон вышла на переговоры, должна выкристаллизоваться одна общая для всех цель. В этом случае можно говорить о достигнутом успехе переговоров. Особо стоит подчеркнуть, что успех переговоров определяется усилиями всех участников, то есть хорошей командной игрой. Чтобы достигнуть успеха в переговорах, к ним надо заблаговременно готовиться. Любые переговоры состоят из трех стадий. Первая – подготовка переговоров. Вторая – процесс переговоров. Третья – анализ подготовки процесса и результатов переговоров. Вторая категория законов в переговорах тесно связана с умением подстроить пространство переговоров под свой результат. Это вовсе не значит, что все переговоры вне родных стен будут для вас неуспешными. Вовсе нет. Но нужно понимать, уметь заранее читать расстановку сил в переговорах, для того, чтобы вовремя применить необходимые инструментарий переговоров. Размещение участников в поле переговоров, состав команд, внешний вид участников, особенности культурного плана и языковые барьеры – все влияет на результат переговоров. Закрывать глаза на это значит вести переговоры с громко включенным радио, когда ваш голос может быть лишь время от времени услышан вашими визави. Иногда неадекватный внешний вид партнеров по переговорам может в считанные секунды превратить их из союзников во врагов просто потому, что ваше невербальное поведение будет неверно истолковано. Вспоминается случай, когда основатель компании Евросеть Евгений Чичваркин явился на переговоры с компанией Samsung в желтом свитере, джинсах и кроссовках. Весь его внешний вид был вызовом для строгих корейцев в деловых костюмах и галстуках. Весь дальнейший сценарий переговоров напоминал снежный ком несущийся в пропасть с заснеженной вершины кто то может возразить как такая мелочь может повлиять на ход многомиллионной сделки давайте зададимся вопросом о том как короткий невесомый крик в горах может сдвинуть с места сотни тонн снега и в одночасье накрыть целый город это прямая аналогия неудачный костюм не соответствующий стилю переговоров к сожалению толкает нас на необоснованные слова Слова влекут поступки, поступки отношения и так далее, пока важный для вас настрой партнеров не улетучивается в один момент. Значит ли это, что на этом успех отворачивается от вас? Вовсе нет. Знание психологического восприятия, усиленный анализ собственных ошибок и недочетов в подготовке может вам сослужить хорошую службу после проваленной встречи. В этом случае всегда сохраняется возможность реабилитироваться. Но зачем идти к цели длинным путем, когда можно его сократить? Как говорит народная мудрость, у человека нет второго шанса произвести первое впечатление. С другой стороны, опыт показывает, что второе впечатление наши визави делают о нас, основываясь не на нашем представлении о самих себе, а на их собственном взгляде, которым можно и нужно управлять. Третий блок законов успешных переговоров – связан с нашим умением брать и отпускать инициативу в переговорах. Здесь все зависит от вашего умения систематизировать переговоры, простраивать цепочку шагов, которые неумолимо приведут вас к результату. Это искусство уже, однако, равно игре на скрипке Страдивари. Этому можно научиться у практиков, наблюдением ознакомлением с философией и технологией переговоров, когда каждый момент времени вы будете точно понимать, в какой точке переговоров находитесь вы. Естественно, при наличии таланта к деловым коммуникациям, путь к профессионализму вы пройдете быстрее. Для упрощения процесса понимания логики переговоров, я создал универсальный сценарий переговоров, который позволяет каждому участнику пройти от точки А с момента их начала в точку Б, точку достижения необходимого результата. И пусть вас не смущает, что иногда ваши переговоры, не будут сразу иметь желаемого результата. Скорее всего, они должны состоять из цепочки шагов, встреч, телефонных созвонов, за которыми последует необходимый результат. Поэтому часто начинающим переговорщикам приходится давать совет на итальянский манер «fistino lente», что значит «спешите медленно». В ситуации проведения переговоров есть несколько этапов. Этап установления аэропорта влечет этап выяснения позиций. Затем следует аргументация и контраргументация, и, конечно, сознание договоренностей. На каждом из этих этапов есть своя философия общения. Переговорщик, подобный хамелеону, должен уметь менять цвет, двигаясь в верном направлении. Это вовсе не значит, что нужно быстро менять тактику увещевания на тактику угроз, подменяя поведение лисицы бычьим упрямством. Вовсе нет, это скорее значит, что ваш стиль должен быть един. Скорее, вам нужно будет менять его оттенок в зависимости от хода переговоров на каждом этапе их проведения. Этапы переговоров. Нулевой этап – подготовка переговоров, постановка целей, обеспечение пространства переговоров, обеспечение контекста переговоров. Первый этап – установление раппорта, привлечь внимание, вызвать доверие, закрепить интерес. Второй этап – выяснение позиций. Понять, в какой ситуации находятся клиенты, что ему нужно. Третий этап – аргументация и убеждение. Четвертый этап – Пятый этап – создание договоренностей. Мы здесь, правда, забегаем вперед. Особое значение имеет философия переговоров. Система ценностей, в которой мыслят партнеры и оппоненты, должна быть принята до того, как вы сели за стол переговоров. И здесь есть позиции, которые требуют также подробного рассмотрения. На этом пути нас, конечно, ждет множество примеров, обширный чужой опыт, в котором каждый из нас сможет увидеть себя. Остается пожелать, чтобы мы видели свои возможные ошибки со стороны до того, как их совершили, а совершив, находили в памяти решения, способные их исправить, двигаясь по пути к конечной цели. В ответ на вопрос, как вы создаете произведение искусства из холодного мертвого камня, Великий древний скульптор сказал, я просто беру кусок камня и отсекаю все лишнее. Переговоры становятся искусством, когда все грани деловой коммуникации отточены, и вы не допускаете спонтанных действий, исключаете лишние эмоции, усложняющие ситуацию, и лишние телодвижения, которые ваши партнеры могут неверно истолковать. Это не значит, что нужно всегда контролировать каждый ход. Это значит, что, овладев искусством переговоров, Вы можете на интуитивном уровне находить общий язык с каждым человеком, создание правильных договоренностей с которыми для вас является важным. С другой стороны, необходимо также помнить об интересах партнера. Лучше, если у вас будут связывать совместные цели, чем конъюнктурные договоренности. Договоренности не прочны, а интересы вечны. Это хорошо иллюстрирует старый анекдот, который я всегда привожу в качестве примера искусных переговоров, и применение аналитической стратегии создания договоренностей, но об этом чуть позже, в главе, посвященной стратегиям, законам коммуникации и достижения результата.